Глава 39. Принц. «Госпожа желает опробовать своего нового гаремника?» Криво усмехнулся Тей, скидывая с себя шорты. И я, как зачарованная, уставилась на его совершенное во всех смыслах тело, идеальность которого не портили даже многочисленные синяки, ссадины и кровоточащие раны. Вот только презрение, светившееся в глазах мужчины, отрезвило меня, словно окатив ледяным душем. Поэтому последний взбудораженный таракан в моей голове глухо пискнул и притих. «А остальная компания будет за этим наблюдать?» — добавил этот бунтарь. Язва голопопая. «Да, и комментировать», — невозмутимо заявил Даниэль. «Нет», — покачала я головой, пристально глядя в васильковые глаза. «Ты ошибаешься. У меня и так уже четверо мужчин в гареме. Этого более чем достаточно». «Пятый не нужен, так что не волнуйся за свою добродетель. Ты разжалован из гаремников». «Я? Разжалован? Из гаремников?» Внезапно с горечью расхохотался ты. Каждый раз, когда я думаю, что пасть сильнее уже невозможно, судьба доказывает обратное. И кем же я буду теперь? Телохранителем? Мальчиком для битья? Или ковриком под вашим порогом? Майк найдёт для тебя дело. Будешь помогать на кухне, либо ухаживать за лошадьми. А может, займёшься ремонтом или огородом. Видно будет. А пока что давай посмотрим на твои раны. Сказала я, задумчиво разглядывая многочисленные царапины, струйку крови, бегущую из-под ошейника, и рваную рану внизу живота, с левой стороны. На спине повреждений почти не было, только синяк на правой лопатке и длинная царапина на пояснице. Чтобы залечить глубокую рану возле паха, её нужно зашивать. У меня подобных навыков не было, так что придётся вести его к родне, без вариантов. Про колени я вообще молчу, такое даже зашить нереально. «Почему вы меня купили?» — вдруг очень серьёзно спросил Тей. «Из-за красивых глаз», — отозвалась я. Чем тебе не угодили слуги в поместье Этери, что ты полез с ними драться? Виола приобрела тебя вчера, а ты уже весь избитый». «Им досталось гораздо больше», — вскинул голову бунтарь. «Верю. За что?» — повторила я свой вопрос. «Не могу пройти мимо, когда вижу, что издеваются над слабым. Эти гады затравили одного паренька. Накинулись толпой на этого юнца лет 18 Я вмешался», — с неохотой объяснил он. «Накинулись толпой?» — сильно удивилась я. Не думала, что в поместье Этери разрешаются драки. Нет, никто не дерётся, просто измываются над слабым. Тычки, и подзатыльники, оскорбления, когда госпожа и надзирателей не видят. Трусливые шакалы. На его скулах заиграли желваки А этот парень, Райли, он светлый. С трудом подобрал он нужное слово. Безобидный, мягкий, добрый. Он из-за них уже на грани отчаяния. Ещё немного и сломается. Я призадумалась, может, попытаться завтра заполучить этого Райли себе? «Купить, обменять на что-нибудь», — представила ошарашенное лицо Виолы и её удивлённый возглас о том, что у меня нездоровое хобби — забирать её рабов. И меня разобрал нервный смех. «Вам смешно, когда над кем-то издеваются?» — возмутился Тэй. «Почему-то его слова причинили мне боль, словно он царапнул по душе осколком стекла. Но неужели я похожа на садистку? Вот что за несправедливость? У меня при виде него всё внутри растекается расплавленной карамелью». А он видит во мне лишь бессердечную стерву. Умом понимала, что нужно с ним спокойно поговорить, рассказать, какой у меня на самом деле ангельский характер, ну, почти, и белые крылья. А метла в углу лишь для подметания, но нежелание оправдываться и кому-то что-то доказывать меня останавливало. «Как ты смеешь оскорблять госпожу?» — вскинулся на мою защиту Даниэль. От его ледяного тона даже у меня по спине пробежали мурашки. Энди сжал кулаки, а, вернувшийся с аптечкой Майк, метнул в новенького гневную молнию во взгляде. «Кем ты был до того, как попал сюда?» — сдержанно спросила я Синеглазова. «Принцем!» — прорычал он, причем совершенно искренне. «Звездная система Лейтария, планета Рагос». «Принц?» — я не смогла сдержаться и согнулась пополам от истерического смеха. Нервы сдали. «Да вы издеваетесь? Сплошные принцы на мою голову! Кого я убила в прошлой жизни?» что сейчас мне такой венценосный кармический бумеранг прилетел. За что? Вы смеетесь надо мной? Лицо его высочества побагровело от гнева. Полина, чутко уловивший мое состояние Даниэль, быстро заключил меня в успокаивающее объятие. В зеленых глазах эльфа светилось волнение. «Все, все, я в порядке», — заверила я его, успокаиваясь. «Просто передоз по принцам у меня в последнее время. Значит, ты все помнишь?» — обратилась я к Тею, снова натягивая на лицо маску невозмутимости. «Почему тебе не стёрли память?» «Стирали», — процедил он сквозь зубы. «Три раза. Но даже не надейтесь, я высший, и в моих генах есть защита от подобного воздействия». «Высший, значит», — тяжело вздохнула я. Даже спрашивать не хотелось, что это означает. «Иди в ванную, вымойся. Тщательно промой свои раны. Майк, можно ли пользоваться душем, если в соседней комнате ремонтируют водопровод?» — спросила я управляющего. «Да, можно», — кивнул тот. «Вот и чудесно», — снова повернулась я к Тею. «Прими душ. Чистое полотенце на стеллаже у входа. Одежду тебе принесёт Майк». Я посмотрела на Мулата, он кивнул. Снова переключилась на Синеглазова. «Потом ты быстро поешь, я перевяжу твои раны, как смогу, и мы отправимся на рынок. Мне надо купить рабов и стройматериалы, а тебе — посетить медицинский центр здоровья урода». «Я не урод», — оскорбился принц до глубины души. Пришлось до боли прикусить губу, чтобы не рассмеяться в третий раз. Резко развернувшись, Тэй направился в ванную. «Можно я его всё-таки прибью?» — мечтательно спросил Даниэль. Я молча покачала головой. «Он тебе нравится?» — понимающе посмотрел на меня Энди. «Да», — тихо ответила я.